Ну ладно, раз все в опасности, паучок это двинулся в сторонку на своей паутинке. Залезай сюда, подошечка, мы мячиком. Можешь разорвать мою паутинку, я новую сплету. За паутиной трава. Вытолкни ее и ты на свободе. Но когда окажешься на улице, затолкай сухую траву обратно в дыру, обещаешь? Спасибо тебе. Грина полезла наверх и сделала всё так, как её научил паучок. На улице уже стемнело. Грина затолкала траву и вдруг услышала: "А втолкнул тебя в землянку, ваш новый сторож". Грина остолбенела, потрясла головой и крикнула: "Что? Что ты сказал?" Да-да. Потом послышалось шуршание, и всё стихло. Раганос вот это новость. Грина кинулась к лесу, где находились в большой опасности её друзья, ведь они ничего не знали. Грина бежала и сопоставляла факты. Раганос появился после урагана. Через его комнату кобанята проникли в школу и похитили ключ. И он всегда умудрялся не оказываться там, где опасно. Вдруг лягушка поняла, что она находится в совершенно незнакомом месте, совершенно незнакомого леса и остановилась. На помощь, железяка, флеш, хитрохвост, кто-нибудь Отчаянно кричала ловкая ласта, но ее никто не слышал, потому что в лесу были не только перепутанные тропки, но и приглушены все звуки. Она могла кричать изо всех сил, а слышать ее не могло даже соседнее дерево. Глава двадцать девятое. Туман все ближе. Шустрек взобрался на самое высокое дерево и ужаснулся. Все тропинки перепутались, ни одна из них не вела к норкам и школе. Все виднеющиеся домики стояли, как будто в густом непроходимом лесу, из окон то и дело высовывались мордочки испуганных зверей. У своего домика рыдала волчица, но плакала она беззвучно. Неподалёку от дома так же беззвучно и горько плакал маленький волчонок. Он метался по путанной тропке и не мог попасть домой. У мышонка от жалости сильно сжалось сердце, но почему-то он это почувствовал на спине, в том месте, где находился его рюкзачок. Вдруг где-то сверху раздался сильный хлопок, и его сорвало с верхушки дерева. Мама, что это? Только и успел вскрикнуть мышонок. Но когда его подняла над лесом, ему стало не до своих страхов. Шустрик увидел ужасающую картину. Все звери, не находившиеся дома, испуганно плутали по тропкам и беззвучно кричали. Некоторые уже тонули в манящих болотах или тихо ждали своей участи. в блуждающем тумане Шустрик поправил ремешки костюма, чтобы ничего не сковывало его движений, вытянул лапки и кинулся к маленькому волчонку. Он действовал очень быстро, сам не понимая, откуда у него вдруг появились такие скорость и ловкость. Скоро странный зверь в кожаном костюме и с огромными крыльями собрал всех зверей и разнёс их по домам. Спасённые уже сидя дома и немножко оправившись от потрясения, рассказывали одно и то же. Говорили, что слышали как будто свист ветра, потом их что-то подхватывало, поднимало на ужасную высоту и опускало возле дома. Некоторые звери осмеливались спросить, как зовут таинственного спасителя. "Железяка", доносилось до них вместе со свистом и быстро исчезающим за верхушками деревьев незнакомцем. Когда мышонок в очередной раз поднялся над таинственным лесом, чтобы отыскать друзей, вдруг пронёсся лёгкий ветерок, Пропал с небольшой туман и все встало на свои места. Что происходит? – крикнул мышонок и испугался звука собственного голоса, таким громким он показался после того, как вновь появились звуки. Железяка широко расправил крылья и застыл в воздухе. Он не знал, что и подумать. Когда всё встало на свои места, из-под огромного раскидистого дерева как тараканы побежали к своим норам дядя Грыз и Хрюн. Вот они, главные заговорщики. Неужели у школы я слышал голос Грыза? Нет, я бы его узнал. Что-то здесь не сходится, размышлял мышонок, планируя над лесом. Боня, Фоня! Услышал Шустрик Крик кабана. Надо лететь за ним. Там, где кабанята должны быть и флеш с хитрохвостом. Шустрик медленно летел, прячась за верхушками деревьев. Кабанята выскочили из-за кустов навстречу хрюну. "Колюч!" грозно спросил кабан. "Какие-то вонючки его отобрали", запищал Бонька. "И клоп летающий, которого ты ночью не поймал," Он умудрился обвинить папу Фоня. "Тфу, тфу, фики", оскалился Хрён. "Не когда, домой быстрее. Сейчас опять лес перепутается. Мы сделали, как ты и говорил. Когда всё перепуталось, спрятались под куст и ждали, никуда не шли", затараторил, оправдываясь Фоня. "А эти дураки отобрали ключи и убежали. Сгинули, наверное, где-нибудь". Радостно сообщил Боня Кабану. Хрюнь остолбенел. Скинули? Вместе с нашим ключом? Кабан схватил за уши верещавшихся кабанят и пустился к дому, потому что над лесом снова пронёсся ветерок и пополз спутающий туман. Глава 30. Мы знаем, кто предатель. Как только рыжик и жужик поняли, что кабанятам шустрика уже не догнать, они сразу разбежались в разные стороны, чтобы запутать следы и выиграть время. Действительно, вскоре они обнаружили, что погони нет, но оказавшись далеко друг от друга, поняли, что заблудились. Как учили в школе, при опасности стрекозик сразу взлетел вверх, чтобы осмотреться. Он не успел понять, что всё в лесу перепуталось, потому что сразу увидел Грину. Она дрожала. Флеш мгновенно спустился к ней. "Ловкая ласта", прикнул стрекозик. Но Грина даже не обернулась, потому что голос его был очень тихим. "Вот чудеса", подумал Жуж и поближе подошёл к Грине. "Жужик, как мне страшно. Где все? Что происходит?" Лягушечка плакала